Размышления Сенеки о знаниях, науках и мудрости весьма актуальны. Сейчас в нашем мире все больше знаний и все меньше мудрости, то есть умение применять эти знания на благо людям. Знания связанные с ними техника вовсе не рассматриваются мудро, то есть с точки зрения добра и зла для человека. Они вырываются из рук человека и обращаются против него. Не говоря уже о военной технике, которая прямо направлена на причинение наибольшего вреда противнику, но при современной технике всему человечеству, в том числе и самим себе. Они как бумеранг могут поразить того, кто применил их против своего врага. Говоря о философии, Сынак различает в ней в качестве ее предметного содержания природу, нравы и разум. 88-й, с 23 по 25 -й. Так что предметом его философии является и природа, иначе он не написал бы свои естественные вопросы. Страница 295-я. Сенека повторяет деление философии на этику, логику и физику, которую произвели греческие стоики. Деление, восходящее к Платону, но без слова «логика». У Платона была диалектика. Знание природы стойкам необходимо, ибо ведь их главное этическое требование – жить в согласии с природой. Примечание. Природа должна быть нашим руководителем. Разум следует ей и советует это нам. Следовательно, жить счастливо одно и то же, что жить в согласии с природой, облаженной жизни. Часто для Сенеки физические явления, повод для морализирования, например, землетрясение в компании в 1963 году. Конец примечания. Но стойки не знали естественного природы, они не знали ни одного закона природы. Они, как мы видели раньше, превращали природу в метафизическую реальность, которая приписывали несвойственные ей черты – разумность и божественность. Причинам Платона и Аристотеля Сенека противопоставляет две причины – материю и разум, пассивную материю и деятельный разум.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 Первая – материя. 65-е – второе. Однако и то, и другое – начало и материя, и разум – телесны. Сенека своего рода теологический и психологический материалист. Все телесно. Телесны и боги, и души. Но в то же время все одушевлено, разумно и божественно. Правда, эта позиция Сенека до конца не выдерживается. Вслед за греческими стоиками он берет за начало «начал бытие», как то, что есть, все то, что есть. Это бытие он делит на бестелесное и телесное. Телесное же на неодушевленное и одушевленное. Одушевленное на растительные и животные, а то и другое на виды. Но бестелесное у него как бы существует, пустота, время. Сенека думает, что и тело, и душа, и страсти души телесны. Он утверждает, что душа есть тело что благо человека не может не быть телом, что страсти, такие как гнев, любовь, грусть, суть тела. 106, 4, 5. Но каковы критерии телесности? Телесно то, что способно действовать, что действует, то телесно. 106, 4. А страсти изменяют состояние тела. Мы под влиянием страсти изменяемся в лице, краснеем, бледнеем. Страница 296. Значит, они телесны. Телесны и храбрость, и разумность, и кротость, и благочестие, и безмятежность, и непреклонность, и невозмутимость. Все это тела. Благо телесное потому что благо человека – благо его тела. Что совершенно расходится с вышеописанным взаимоотношением души и тела по Сенеке. Вторым критерием телесности является способность к соприкосновению. Сенека приводит слова Лукреция, он также много цитирует его заводчиного учителя Эпикура, «Тело лишь может касаться, и тело лишь можно коснуться». О природе вещей 1.34. Отсюда следует, что развлечение между материей и разумом проходит внутри телесности. В конкретном учении о природе Сенека повторяет старое учение об элементах – это вода и огонь, воздух и земля. Все эти элементы взаимопревращаются, а следовательно, все находится во всем и все возникает из всего. При этом огонь завладевает миром и все превращает в себя, но затем гаснет. Но все-таки он, видимо, не все может превратить в себя. Остается влага, из которой все снова, как учил Фалис, возникает. Так что огонь ⁇ конец мира, а влага ⁇ его первоначало. Исследования о природе или естественные вопросы, третья римскими, 13. Так Сенека примиряет Фалеса и Гераклита Смесь огня и воздуха, пневма, душа космоса Чистый огонь, разум космоса, мира мировой разум Все в природе, в том числе и небесные тела, находится в движении Возри на звезды, освещающие мир, ни одна из них не задерживается Непрерывно течет и меняет место на другое Все они вечно вращаются, все они вечно в переходе, перемещаясь согласно властному закону природы. Сенека, утешение Гельвии, 6-6. Но все движения в природе кругообразны, все находятся в круговращении. В этом состоит закон природы, о котором говорит Сенека. Главный закон космоса – колебание между огнем и влагой. Никаких реальных законов природы, разумеется, он не знал. Сенеков закон природы – закон судьбы. Он подменяет закон судьбой. И все содержание закона природы сводится к тому, что он не подвластен человеку. Сенека пишет в своих естественных вопросах, что закон природы совершает свое право, что ничья мольба его не трогает, что он идет своим невозвратным путем, что предначертанное вытекает из судьбы. 2.45. Страница 297. Закон природы судьбы не подвластен человеку. В нравственных письмах Луцилию Сенека подчеркивает, что мы не можем знать мировых отношений, 107-7, а что такое реальный закон, как не мировое отношение, и что такое знание закона природы, как не знание того или иного устойчивого мирового отношения, например, между массой тела и его энергией. Сенека не наблюдает и не исследует природу как Плини-старший, который и погиб-то во время знаменитого извержения Везувия в 79 году, когда все, кто мог, бежали от ожившего вдруг чудовища, а он к нему стремился поближе, чтобы наблюдать грозные явления природы. Сенека философствует по поводу природы в духе облегченного и всеядно эклектического стоицизма, примиряющего все и вся». Сенека – пантеист. В трактате о благодеяниях он утверждает, что не может быть природы без Бога и Бога без природы. 4, в трактате о провидении Сенека трактует Бога как внутренне присущую природе силу, которая все происходящие в природе процессы направляет вполне целесообразно. Мировой разум, Бог, проявляется в природе как ее красота и гармония. Первое, со второго по четвертое. В «Естественных вопросах» Сенека отождествляет Бога с судьбой, провидением, с природой, с миром. Он пишет о Боге, как он его понимает. «Угодно тебе назвать его судьбой, ты не ошибешься. Он тот, от которого все зависит. В нем причина всех причин. Угодно тебе наименовать его провидением». И тут ты будешь прав. Он тот, чьим решением обеспечивается этот мир, дабы ничто не препятствовало его ходу, и все действия его выполнялись. Угодно тебе наименовать его природой. И это не ошибка, ибо излона лона его все рождено, его дыханием мы живем. Он все то, что ты видишь. Он весь слит со всеми частями, поддерживая себя своей мощью. Второе, сорок пятое отдавая дань традиционной римской религии, Сенека называет этого бога Юпитером, высшее божество римского пантеона. отдавая дань традиционному политеизму, он говорит не только о едином боге монотеизм, но и о богах политеизм. В своих нравственных письмах к Луцилию Сенека, придавая слову бог множественное число, утверждает, что они, боги, правят миром, устраивают своей силой вселенную. Опекают род человеческий заботясь иногда и об отдельных людях. 95-50. Страница 298. Сенека пытается и этим богам римского политеизма придать более возвышенный философский характер, чем тот, который они имеют в обыденных верованиях. Он выступает против всех тех глупостей, которые богам приписали поэты, и против мистерий. Он отвергает обыденные способы чтить богов, жертвоприношения и молитвы, говоря, что богу не нужны прислужники. 95-47 Истинное богопочитание состоит в познании бога. «Бога чтит тот, кто его познал». 95-47. Просить у Бога благо, пытаться подкупать его жертвоприношениями, упрашивать его в молитвах, значит не уважать Бога и не понимать его истинной природы, ведь Бог как начало добра творит благо безвозмездно в силу своей благой природы. Поэтому неверно думать, как об этом говорит традиционная религиозная мифология, что боги привередливы, что они завистливы к людям. Напротив, боги не привередливы и не завистливы. Они пускают к себе и протягивают руку поднимающимся. 73.15 В трактате о счастливой жизни Санеко утверждает, что истинная религия – культ добродетели. И это потому, что добродетельный человек богоподобен. Бог, как источник добра, превосходит человека не качественно, а количественно. Бог, будучи вечным, просто дольше добродетелен, чем может быть добродетельным в силу краткости своей жизни человек. Сенека одобрает слова секстия. Юпитер может не больше, чем муж добра. Пытаясь сблизить богов и людей, Сенека подчеркивает, что человек и Бог ⁇ природа одного качества. Душа в человеке ⁇ часть космической души, часть мировой пневмы. Разум человека ⁇ частица мирового разума, часть божественного духа, погруженного в тело людей. 66.12. В тех же нравственных письмах к Луцилию, которые мы только что цитировали, Сенека провозглашает, что природа произвела нас на свет высокими душой. 104, 23. Несмотря на учение о телесности душ человека, Сенека в основном резко противопоставляет душу и телу, и он убежден в том, что главное стремление всякой разумной души должно состоять в том, чтобы как можно скорее освободиться от тела, поскольку тело для души – оковы и тьма.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 Что она будет делать, когда мы перестанем быть ее орудиями? Как она воспользуется свободой, когда убежит из здешней темницы? Забудет ли она прежнее? Познает ли себя, лишь расставшись с телом и удалившись ввысь? 88-34. Страница 299. Что касается вопроса о телесности души, то мы об этом уже говорили. Душа телесна, она тоньше огненного. 57-8. Но, хотя душа и телесна, Сенека, однако, резко противопоставляет ее телу, говоря, что «тело для духа, бремя и кара (65:16). В утешении Марции Сенека говорит о борьбе души и тела, скелет, который ты видишь у нас, мышцы и обтягивающая их кожа, лицо и послушные руки, равно как и другие члены, которыми мы окружены, это оковы духа и тьмы. Они подавляют, затемняют, заражают дух, отклоняют его от истины и навязывают ему ложь. С этим, отягчающим его телом душе, приходится вести настоящую борьбу. 24-й. Сенека допускает две возможности в смерти. Спрашивая, что такое смерть, он говорит, либо конец, либо переселение. 65 24 И он заявляет, я не боюсь перестать быть, ведь это все равно, что не быть совсем. Я не боюсь переселяться, ведь нигде я не буду в такой тесноте. 65 24 Однако у Сенеки встречается много его высказываний, где он вполне определенно говорит о том, что наши души бессмертны, несмотря на то, что они состоят из некоего тончайшего вещества, которое, как мы уже сказали, тоньше огненного, говорит на манер Платона, который все же не считал душу телесной. У Сенеки же телесность души каким-то удивительным образом уживается с мыслью о ее бессмертии. Но, так или иначе, у него есть яркие строки о бессмертии души. Так, например, он пишет все тому же Луцилию в Сицилию следующее. «Этот медлительный смертный век – только пролог к лучшей и долгой жизни» как девять месяцев прячет нас материнская утроба, приготовляя жить не в ней, а в другом месте, куда мы выходим, по видимости, способные уже и дышать, и существовать, без прежней оболочки, так, за весь срок, что простирается от младенчества до старости, мы зреем для нового рождения. Страница трехсотая. Нас ждет новое появление на свет и новый порядок вещей. 102, 23. И до этого, когда придет последний день и разделит божественное и человеческое, перемешанное сейчас, я, душа, оставлю это тело там, где нашла его, и сама вернусь к богам. Я и теперь не чужда им, хоть и держит меня земная темница. 102 22. Сенека, пытаясь преодолеть естественный страх смерти в себе и у своего корреспондента, страх, несмотря на попытки убедить себя и его в том, что для божественной части нашего «я» смерти нет, как бы чувствуя, что все эти рассуждения не так уж убедительны, применяет другой прием. Он дискредитирует жизнь как нечто малодостойное того, чтобы за нее цепляться. Он приводит утешительные слова некоего стойка, возможно, своего учителя Атала, обращенный к заболевшему и начавшему думать о смерти некоему Тулию Марцелину. «Перестань-ка Марцелин мучиться так, словно обдумываешь очень важное дело. Жить — дело не такое уж важное. Живут и все твои рабы, и животные. Важнее умереть честно, мудро и храбро. Подумай, как давно занимаешься ты одним и тем же. Еда, сон, любовь. В этом кругу ты и вертишься. 77.6 Сенека иронизирует над теми людьми, кто сетует на то, что они не будут жить через тысячу лет, не сетуя при этом на то, что их не было тысячу лет назад, над теми, кто не понимает, что время и до нас, и после нас не наше. 77.11. Он убеждает, что смерть – вещь обычная, что уже до нас многие умерли, и что после нас еще большее количество умрет. Какая толпа умерших впереди тебя, какая толпа пойдет следом. 77.13. Хотеть жить – значит знать, как жить, но этого никто не знает. Многие говорят, что они хотят жить, потому что не выполнили всех своих обязанностей. Но разве не верно, что умереть — это одна из налагаемых жизнью обязанностей? 77.19. Все новые и новые аргументы выискивает Сенека в пользу смерти в своем 77-м письме к Луцилию, заканчивая это письмо словами «Жизнь как пьеса. Не длинна ли она, а то, хорошо ли она сыграна 77.20.